Глава восьмая. Признание. Я встала с дивана и отошла к большому панорамному окну. С высоты в сотню этажей вид открывался потрясающий, но сейчас он мало меня интересовал. Элиас прекратил издевательски смеяться, но легче от этого не стало. «Рейна, ты обиделась?» — Вкрадчиво поинтересовался Дэвиан. «Нет, просто ситуация, мягко говоря, неприятная. Давно я не чувствовала себя настолько глупой и... В общем, не обращайте внимания». «Так что там с тобой, Дейв? Надеюсь, вы сэкономите мое время и не заставите вычитывать информацию о вас во внутренней сети Колвеи». С прохладой в голосе спросила я, продолжая бесцельно смотреть на городской пейзаж. На самом деле я не винила ни в чем мужчин, но и постоянно чувствовать раскаяние не собиралась. Я все это затеяла не ради веселья, а чтобы спасти свое наследие. И вообще, Элиасу еще повезло, что он не стал супругом моей подлой кузины. А Дэйв, на него и так не было претенденток. Наверное, так я пыталась успокоить свою совесть. Дэвиан – гений в области финансов. Он всего за пять лет заработал солидный капитал, тем и знаменит. Ну, кроме того, что принадлежит к семье главы президиума и является обладателем нестандартной внешности, унаследованной от отца Рошианца. Извини, я, пожалуй, перегнул со своей язвительностью. Не люблю, когда все идет не по плану. Только как вышло, что ты настолько не осведомлена об участниках аукциона? Ты так и не рассказала, почему купила нас вслепую. Вместо Дэйва ответил мне Элиас и тут же задал свои вопросы. Дознаватель, чтобы его шессы грызли. «Ты собирался стать главой безопасности бизнеса, организованного еще моей прабабушкой, и не узнал ничего о единственной наследнице рода де Ори?» Скопировав язвительный тон блондина, поинтересовалась я. «Я интересовался, но информации о тебе слишком мало, как будто кто-то намеренно удалил из всех баз упоминания о Рейне де Ори». Я сумел выяснить только то, что после аварии, унесшей жизни твоих родителей, ты практически сразу улетела с планеты. Это было примерно семь лет назад. Я уточнял у Биары, почему именно она претендует на наследство твоего рода, но та ответила, что ты сама не желаешь возвращаться на Колвею по причине того, что тебе тяжело вспоминать об утраченной семье. Дескать, ты всегда мечтала о космосе и путешествиях. «Амелия, как опекун, обеспечила твое обучение и безбедную жизнь, а ты передала права на компанию и имение ей!» «Абсолютно серьезно», — сказал блондин, а я только горько усмехнулась. «Вот как!» «Впрочем, не удивлена!» — хмыкнула я. «Там, на платформе, я заметил в твоем чемодане военную форму. По нашивке я выяснил, что ты выпускница Высшей военной академии Рента. Странный выбор для той, кто мечтает о путешествиях». рассказал Дэйв, чем поразил меня и Элиаса. «Когда ты успел проверить содержимое чемоданов нашей жены?» озадачился блондин. «Похоже, нашего дознавателя закусило то, что Дэвиан знает обо мне больше него. Вчера утром мы столкнулись на платформе аэроботов, что возле космического вокзала. Рейна помогла мне собрать рассыпавшийся конструктор и подарила свой чехол для одежды. Я не решился спросить ее имя, но намеревался найти после сегодняшнего аукциона, поэтому запомнил логотип и перерыл всю сеть в поисках информации. По договору с мамой это был последний раз, когда я должен был позориться, предлагая себя высокородным линам. Хотел потом найти свою прекрасную незнакомку и ухаживать. Поразил меня своим признанием Дейв. Лично у меня вопросов стало только больше. Расскажи все с самого начала, Рейна. Пожалуйста. Непривычно мягко попросил Элиас. «Ладно, наверное, действительно придется», — выдохнула я и начала свою историю с того момента, как погибли родители. В этот раз облекать свою боль в слова было легче. Я честно, но максимально кратко поведала мужьям об обстоятельствах своего побега, о домогательствах Диона и о том, почему выбрала именно это учебное заведение. Даже не скрыла причин, по которым так оригинально выбрала себе супругов. Умолчала только об обязательной двухлетней отработке. То обстоятельство, что Дэйв обратил внимание на мою форму, и так ставило мой план побега под угрозу. Думаю, пронырливый блондин довольно быстро узнает об особенностях моего контракта с ВВАР. В академии было запрещено пользоваться галосетью в личных целях, а ее стены я практически не покидала. «Поверенные иногда присылали мне отчеты, но светской жизнью Колвея я не интересовалась, поэтому ничего и не знаю о вас». Я пыталась перевести разговор в более безопасное русло. «Ты добиралась сюда неделю. Неужели тебе было совсем неинтересно узнать побольше о кандидатах в твои супруги? Почему ты хотя бы не посмотрела наши файлы там, в здании префектуры?» — спросил Элиас, чем вызвал у меня вздох облегчения. Все-таки обсуждать мою глупость – это гораздо безопаснее, чем затрагивать тему моей военной специальности. Если честно, то боялась передумать. Я всегда мечтала о крепкой, дружной и любящей семье, такой, какая была у моих родителей. Только мамы с папами встречались с самой школы. Прежде чем они связали свои жизни браком, все трое учились друг друга понимать и уважать. А я лишена была такой возможности. Так какая разница, кто из незнакомцев будет рядом со мной? Я не стала щадить чувств своих избранников, вываливая на них правду. — Скажи честно, если бы открыла наше резюме, ты выбрала бы нас с Дэйвом? — спросил Элиас. — Нет, да и других не смогла бы принять. Скорее всего, Игерт была права, я ушла бы ни с чем, отказалась бы от этой дурацкой затеи, Хоть и жалела бы потом всю жизнь, что позволила Дерумам прикарманить дело моей семьи, — почти шепотом призналась я. На пару минут повисло неуютное молчание. — Знаешь, я рад, что все так вышло. Не знаю, как Элиас, а я счастлив быть твоим мужем, — уверенно сказал Дэвиан. В моем животе опять громко заурчало. — Давайте пообедаем, — миролюбиво предложил Элиас. Блондин свое мнение о сложившейся ситуации оставил пока при себе. Я была так увлечена своим рассказом, что даже не заметила, когда Р 17 успел принести еду и сервировать стол. Но поесть мне пока было не суждено. На коммуникатор поступило сообщение от поверенных. Они уже ждали меня. — Шес, вы ешьте, а я и так уже задерживаю их. Нужно уладить дела с наследством, — сказала я, направляясь к выходу. «Подождут еще немного. Сядь и перекуси», — хотел настоять Дэвиан, но я только отмахнулась. «Нет, я не люблю опаздывать. Увидимся вечером», — отозвалась я. «Думаю, нам лучше пойти с тобой», — предложил Элиас. «Нет, не стоит. Я хочу потом посетить наш дом и ячейку памяти на кладбище. Это личное. Думаю, вам сегодня тоже нужно уладить свои дела», — торопливо ответила я, спеша убраться из номера. Похоже, бежать мне предстоит гораздо раньше, чем я планировала.